тем не менее громче всякого звука, которому будет рада человеческое ухо. Я понял, что человечество вступило в битву, помогая нам с Наани добраться до дома. Внемлите же! Оживление, царившее до этого мгновения в ночном краю, оказалось лишь блеклой тенью поднявшегося теперь бушевания зла. Чудовища сотрясали ревом своим древнюю ночь, колеблемую движением великих сил. Надо всем раздавался ужасный смех, доносившийся из неведомой страны, затерявшейся на востоке. Хриплый лай псов говорил мне, что к нам приближается огромная стая. Она брехала уже только в миле от меня, а я оставался один, если не считать умиравшей на моих руках девы. Четно, с отчаянием искал я взглядом сотню тысяч подготовленных, уже спустившихся вниз мне на помощь. Но никого не было видно. Лишь колыхались огни и тени, да в отдалении мелькали чудовища. А приближались с каждым мгновением, и смерть была уже неподалеку. Но я не прерывал бега, ибо пирамида была уже совсем рядом. Я видел сияние круга, в котором тут и там виднелись странные бреши. Я все еще надеялся донести на Ане за эту надежную ограду. Лайпсов приближался, И мне было вдвойне горько от того, что свою единственную я потеряю так близко от дома, выраставшего передо мной колоссальной горой. До пирамиды оставалось совсем немного, наверное, всего две мили. И в внемлите. Я вас звал, но не получил ответа. Никто не спешил помочь мне в крайней необходимости, ибо псы лаяли уже в половине мили слева от меня, и голоса их говорили, что они чуют нас. Миллионы, сострадая, следили за мной. Их духовный голос открывал моему духу, что все видят, как я оглядываюсь вокруг и зову на помощь. Эта великая духовная сила, рожденная сочувствием, пониманием и любовью, поддержала меня. Множество понимали, что надежды мои кончаются, и псы уже совсем рядом. И тут слух мой вновь ощутил биение земного тока. Люди пошли на последние меры, чтобы помочь мне. Стая огромных псов приближалась ко мне слева. Огромные, как кони, они спешили, опустив головы, и я уже видел их. Истинно говорю, я понял, что нам осталось жить только минуту, если люди не поторопятся. Я остановился, прекратив бесполезное бегство. Поглядел на могучую пирамиду, а потом вновь на псов. Они были уже в двух сотнях фатомов, целая сотня могучих тварей. Я с последней надеждой поглядел на пирамиду. И, о, тут из нее хлестнул язык пламени, лизнувший землю там, где бежали псы, и ночь мира бежала от моих глаз. Исчезла и пирамида, и все вокруг, уступив место сияющему величию этого огня. Жар его опалил даже меня, и я понял, что ради моего спасения люди выпустили на псов земной ток. И тут грохот прокатился над всем краем, ибо сила земли разделила воздух и разорвала почву. Ирев чудищ умолк, потерявшись в глазе огня, оставившего языки пламени на растерзанной, опаленной и перемешанной земле. Во все стороны разлетались камни, и воистину я мог сотню раз погибнуть, сраженный ударом летящей глыбы. И, о, через мгновение люди отсекли земной ток, вновь подчинив его своей власти. Предельное молчание и запредельная тьма вновь окутали землю, лишь языки пламени еще лизали опаленное место. Оставив все сомнения, я вновь пустился бежать. Воистину я еще надеялся достичь безопасности. Глаза мои с трудом привыкали к вернувшемуся сумраку. Я оглядывался вокруг, чтобы не пропустить появление нового врага, но доброе время не видел ничего опасного. Ночной край медленно приходил в себя, и лишь жуткий хохот приносился с мертвого востока. То и дело, на бегу, с тоской в сердце, я глядел на могучую пирамиду, огни которой как бы потускнели. Сперва я решил, что глаза мои ослепли от великого пламени, но скоро понял, что дело обстоит хуже, и померк свет, освещавший великий редут. Тут я понял, какое великое количество земного тока было выпущено, чтобы спасти нас. И от мысли этой сердце мое похолодело. Потому что если сила тока ослабела, значит опасность грозила теперь всем великим миллионам обитателей могучей пирамиды. Конечно, мастера знали об этом, но не имели другой возможности помочь мне, прежде чем земной ток обретет прежнюю силу. Осознав это едва ли не в мгновение, Я с еще большим отчаянием бросился вперед. Однако я по-прежнему ожидал, что сотня тысяч придет ко мне на помощь. Но люди не шли. А вокруг меня снова ревели чудовища, слышались новые странные голоса, словно вокруг нас пробуждалось нечто вовсе невиданное людьми. Наконец я увидел, что между мной и светлым кругом ползает разная мерзость и понял, что мне предстоит последний и отчаянный бой. Обнажив дискос, я бросился вперед. Тут мой дух ощутил недоброе. Я поглядел в тьму, надеясь, что мастер над монструваканами успел предупредить меня с помощью дальней речи. Но вспышек не было, и над померкшими огнями Великой Пирамиды царил покой. Уже после я узнал, что милый мастер пытался предупредить меня об опасности, Но все инструменты наблюдательной башни не действовали, как и прочие механизмы пирамиды. Остановилось даже движение великих лифтов, смолкли стенания воздушных насосов, и так было почти целый час, до тех пор, пока земной ток набрал прежнюю силу. Великие миллионы оказались в преддверии смерти, пойдя ради нас на великое испытание. Но тревоги миллионов и умственный зов мастера над монстру Ваканами предупредили меня — и я внимательно огляделся. И, о, поглядев наверх, я увидел над собой круг неяркого света. Одна из добрых и святых сил нашего мира пришла, чтобы оградить наши души от жуткого зла, стремившегося погубить нас с Наани. Страх оставил меня, и, доверяя силе святости, я направился вперед. До круга оставалось четыре сотни шагов, и я еще надеялся доставить Наани под его защиту» но свет круга сделался слабым, и меня мучил страх, что моя надежда окажется тщетной, если земной ток не вернет себе силу. Однако я бежал быстро и с предельным вниманием. И, о, в тот самый момент из земли передо мной восстали три звера-человека, приблизившихся ко мне с рыком. Первый был уже столь близко, что, не тратя времени на замах, я ударил рукояткой дискоса в голову мерзкой твари, а потом отпрыгнул в сторону, и с предельным самоотречением и холодной яростью, не замечая девы, как младенец, покоившийся на моей левой руке, поразил обоих оставшихся зверолюдей, легко и точно орудуя великим оружием. Гнев обратил мое сердце в холодный камень, и удары мои были жестокими. Я сразил их, даже не заметив того, не претерпев и малейшего ущерба. Тут послышался великий и радостный крик, ведший изнутри круга. Там стояли ряды мужей в серой броне, однако они не шли ко мне на помощь. И о, я немедленно понял, почему сотня тысяч оказалась бессильной. В немлете. Чудовищные черные волны колыхали почву вдоль круга, покорные загадочной злой силе, уже отсюда вселявшие ужас в мою душу. Так нам явили свое могущество силы предельного зла. И если бы кто-нибудь из людей вышел за пределы круга, Душа его погибла бы навсегда, так что никто не смел оставить защиту. Да и разве могли они помочь мне своей смертью, ведь мертвые в нашем мире бессильны? И сотня тысяч мужей громкими криками советовали мне торопиться. Я и без того спешил изо всех сил. Милый сердцу круг святости еще оставался над нами двоими, и я понял, что мы будем спасены. И о! — Я был уже не более чем в сотне шагов от светящегося круга, в лети же. До последнего мгновения чудовища пытались погубить нас, ибо передо мной вдруг появилась орда приземистых и звероподобных людей, не вез где прятавшихся доселе. И руки их схватили меня и деву, пытаясь вырвать ее. И они были недалеки от успеха, потому что я не мог высвободиться из этих лап и прибегнуть к помощи дискоса. И, о, нанеся несколько метких ударов металлическими сапогами, я вырвался на свободу, но мерзкое стадо последовало за мной. Однако диско оставался в моих руках, и черная ненависть к силам владела моим сердцем. Внезапно бросившись назад в самую гущу, я принялся разить во все стороны великим оружием. Прощаясь, с рычал — освещая таинственным светом окружавшие меня клыкастые кабаньи-хари. Панцирь мой звенел и рвался под ударами острых камней. Я уже слабел от ударов и новых ран, однако никому из них не удалось ранить деву. Зверолюдям, казалось, не было конца, но я приближался к светлому кругу, и сотня тысяч сотрясала ночь гневными криками. Многие из них, как я узнал потом, хотели броситься ко мне на помощь, К счастью, друзья удержали их от бесполезной гибели. Наконец я оказался в каких-то 50 шагах от сверкающего круга, но уже едва стоял на ногах. От ударов, ран и утомительных схваток, от невероятной усталости и от отчаяния и безумия, владевших мною, ибо, как вы знаете, на перекор всем врагам я уже несколько дней нес деву, не зная отдыха. Сотня тысяч шевельнулась внутри круга. Те из них, кто был впереди, начали метать свои дискосы в стадо клыкастых людей, пытавшихся убить меня. Конечно, это и спасло мою жизнь. Орда передо мной поредела. В последнем порыве, собрав остаток сил, я бросился вперед, разя во все стороны, так что вокруг меня падали трупы. И в нем Я прорвался сквозь стадо с снаани на руках. Кольцо на этот раз почти не оказало мне сопротивления и тысяча рук потянулась ко мне, чтобы помочь, но никто не посмел этого сделать, и вокруг меня расступились. Задыхаясь, я глядел в ждущие лица и хотел было сказать, чтобы позвали врача ради жизни моей любимой, умиравшей на моих руках. Тут ночь содрогнулась от топота бегущих гигантов. Вокруг раздались возгласы. Кто-то взялся помогать мне, другие занялись гигантами, Третьи звали докторов. Кто-то сказал, что святой свет исчез надо мной, как и черные холмы возле круга. Над землей гремел чудовищный рев. Мой утомленный рассудок уже покорялся чрезмерному перенапряжению, которое столь долго переносил. Над головой моей гудел ровный ропот. Это кричали великие миллионы, приветствуя меня со своих высот. Потом, наконец, голос вернулся ко мне, И я спросил у стоявших вокруг, есть ли среди них врач. Вперед немедленно шагнул мастер над дискосами, как бы главнокомандующий того времени. Он отдал мне дискосам честь и протянул руку, чтобы принять деву. Однако я снова спросил, есть ли вблизи врачи. Тут он отдал приказ, и великие тысячи, строясь в ряды, расступились перед великими воротами. И мастер над дискосами дал знак, чтобы к нему приблизились. И назначенные им люди стали вокруг меня, чтобы поддержать, если пошатнусь. Однако они не прикасались ко мне, ибо не смели. А я задыхался от отчаяния, потому что пришел домой слишком поздно и сделался чуждым людям. Быстрые приказы понеслись во все стороны. И спустя некоторое время бегом явились два рослых мужа из верхних городов. Они несли между собой на носилках крохотного человечка, мастера над докторами. Он помог мне аккуратно положить на Ани на землю. Мастер над дискосами дал знак, чтобы все вокруг повернулись к нам спинами, и доктор приступил к обследованию. Тишина окутала пирамиду. Смолкла и сотня тысяч. Каждый со страхом ждал решения врача. Все боялись, что дева погублена злыми силами. Наконец невысокий мастер с горестью и состраданием поглядел на меня, так что я немедленно понял, что моя единственная скончалась. Удостоверившись в этом, доктор прикрыл лицо на Ане и встал, незаметным знаком подзывая тех, кто был за моей спиной, чтобы они поддержали меня, пока деву понесут к великим воротам. И он внимательно смотрел на меня, а я задыхался от горя, но все же взял себя в руки, не желая позволить другим прикоснуться к телу моей собственной. Тут мастер над врачами понял, что сила еще не оставила меня, и отозвал своих посланцев от меня и от девы. Нагнувшись, я взял свою собственную на руки, отправляясь с нею в последний путь. Раступившись, сотня тысяч одетых в серые панцири мужей открыла передо мной широкий путь, и все молчаливо отдавали мне честь обращенными к низу дискосами. Но я не замечал ничего ибо пустым сделался мир мой. Поход закончился неудачей, и на лежала мертвой на моих руках. Но разве можно было так считать и на самом деле? Я ведь все таки избавил ее от ужаса второй ночной земли, и смерть пришла к ней не в безумном одиночестве. Она скончалась на моих руках, зная, насколько крепка моя любовь. И я начал вспоминать ее чистые ласки, и с горькой болью понял — что так ни разу и не проснулся, ощутив, как она целует меня, хотя ни раз хотел это сделать. Горе вдруг овладело моим усталым рассудком. Должно быть, я пошатнулся, ибо мастер над докторами вдруг поддержал меня под локоть на короткое мгновение. И о, когда я оказался перед великими воротами, огни пирамиды ярко вспыхнули, сдвинулись с места лифты и лопасти вентиляторов, потому что земной ток достиг своей обычной силы. Великие ворота перед нами открылись, ибо это делается сложными механизмами. Навстречу мне из пирамиды вышли мастера, а первым торопился дорогой мастер над монстру Ваканами, словно бы стремившийся к родному сыну. Он, конечно, слышал, что жизнь девы находилась в опасности. Но у ворот уже было известно, что дева умерла на моих руках, потому все мастера остановились на месте, салютуя мне обращенными к низу дискосами, знаком почести, выше которого не было ничего. Тут вокруг зашелестели далекие голоса. Это миллионы принялись обмениваться вопросами. Весть о том, что дева скончалась, уже одолела дорогу наверх пирамиды. И дух мой услышал духовный стон, зазвучавший в эфире, ведь миллионы испытывали неподдельное сострадание» но это не приносило утешения. Я еще не верил в свою потерю и просто шел вперед, не понимая зачем. Я вступил в великие ворота, и безмолвная стража в панцирях отдала мне честь. И я все шел с мертвой девой, которую вынес из вечности. Наконец, стоявшие рядом, направили меня с девой на руках в главный лифт. И я вошел, а со мной мастера — и все оставались в панцирях, и никто не говорил со мной. Мастер же над монструваканами и мастер над докторами стояли возле меня. Великие множество толпились повсюду, встречая нас, но ум мой не замечал их. И, о, в полном молчании поднимались мы вверх. И миллионы жителей городов встречали нас возле главного лифта. Повсюду властвовала тишина. Лишь отголоски женских рыданий доносились до меня издалека. Заметив, что мастер над монструваканами и мастер над докторами многозначительно переглянулись, я ощутил, что весь покрыт кровью, истекавшей из бесчисленных ран. Тем не менее, понимая, как глубоко ранено мое сердце, мастер над докторами не торопился помогать мне, ведь излишней спешкой он мог лишь обречь меня на горшую боль. Тут моя голова закружилась — И кто-то забрал на Ане из моих рук. Истекая кровью, я все-таки не хотел ее отдавать, и окружавшие меня люди не знали, что делать. А я только озирался. Милый мастер над монструваканами что-то сказал, но я ничего не услышал, а только видел, что он соболезнует мне. Вдруг вокруг зашумело, и мастер над монструваканами, взяв меня за руку, попросил, чтобы кто-то встал за моей спиной. И, о, пришла чернота, и заботливые руки обхватили мой панцирь. Наконец я обрел покой и в полусне всегда видел, как несу деву на руках. Но прошло целых три великих дня. Все это время я провел в беспамятстве, а мастер над докторами заботился обо мне, пользуясь всеми знаниями, которые были известны людям. На третий день я пришел в себя, ощущая боль, пронзавшую мое сердце, и мастер над докторами был возле меня и следил за лечением. Я лежал в доме здоровья своего города и восстал с постели, а доктор не стал возражать, он только смотрел на меня. Я походил немного по комнате, и мне поднесли какое-то питье. Я выпил его и вскоре забыл обо всем. Когда сознание вернулось ко мне, я понял, что жив, и ощутил некоторую силу в своем теле, И, о, первым, кого я увидел, был мастер над докторами. Я сразу понял, что это он разбудил меня, а до того копил во мне силы для того, чтобы я сумел пережить похороны. Великая мудрость подсказала ему с первого взгляда, что я не переживу свою единственную. Мне принесли просторную одежду, я отказался, разыскивая взглядом нечто более подходящее. И мастер над врачами вновь поглядел на меня — и, о, сразу позвал, кого-то и отдал приказ. Мне принесли мой сбитый панцирь и одежду, которую носят под доспехом. Я был доволен этим, доктор не отводил от меня глаз, и мне помогли надеть помятый панцирь. Пока меня одевали, дух мой воспринимал скорбь и соболезнования множеств, спускавшихся в страну молчания. Когда я был почти готов, мне вспомнились ее губы, целующие меня во сне. Боль, пронзившая грудь, едва не прикончила меня. Однако мастер над докторами дал мне понюхать какую-то соль, притупившую мою муку. Потом меня понесли на носилках к лифту, где доктор уложил меня на ложе, прекрасно зная, что лежу я в последний раз и никогда более не поднимусь наверх в лифте. Воистину могучая пирамида опустела. В городах остались лишь мастера напряжений, которые следят за передвижением миллионов. Они стояли вокруг лифта, опускавшего нас вниз к подземным полям, а мы спускались в самый низ, в страну молчания, отделенную сотней миль от поверхности мира и отданную усопшим со всеми своими просторами. Провожавшие вынесли меня из лифта, чтобы отнести на носилках к последней дороге. Но я встал на ноги, показал, что пойду сам, и протянул руку за дискосом, который несли рядом. Мастер над докторами дал знак, чтобы мне повиновались. Словом, я направился к последней дороге, а мастер над докторами шел позади меня. Воистину, все люди нашего мира собрались в той великой стране, повсюду взгляд мой видел их, и эфир трепетал от сочувствия и соболезнований. В воздухе же лепетал тихий гром, в который сливались голоса людей» и звук этот прокатился над всем простором, оставив после себя полную тишину. Передо мной открылось место последнего отдыха, где в самом начале последней дороги лежала крохотная фигурка в белых одеждах, расшитых искристым бисером. Женщины наши вложили в эту одежду всю свою любовь и печаль. Я пошатнулся, опершись на дискос, и мастер над докторами приблизился ко мне с какой-то нюхательной солью. Вдохнув один раз, я понял, что теперь перенесу отмеренную мне боль. Жить оставалось недолго, и я хотел провести в ясном сознании последние короткие мгновения возле моей собственной. Мастер над докторами не стал настаивать. Проявив полное понимание, он тихо отошел назад. Так я пришел к месту, где лежала на и мастер над монструваканами стоял у ее ног, и был он облачен в серый панцирь, и держал диска с обращенным к низу, воздавая честь моей почившей деве. Возле нее, справа и слева, стояли к преклоненными две девы в белом. Так полагалось, потому что девственница уходила в последний путь. покойной женщине, если она была чьей то женой, служили матроны. Место во главе церемонии пустовало, и предназначалось оно для меня, ибо возглавлять обряд похорон — надлежала тому, кто более остальных любил ушедшую и сопутствовал ей с честью и верностью. Таков был наш погребальный обычай. Я ободрился сердцем и встал возле головы девы, опустив взгляд к роскошным одеждам, белым, потому что моя собственная была девой, однако на ней были вышиты желтые цветы скорби, ибо она умерла любимой. Ни одна рука не могла прикоснуться к дивной одежде, кроме рук Дев. Так стоял я вдали от всех, и вдруг от края земли прилетели негромкие голоса. Там, вдалеке над холмами младенцев, миллионы начали петь песню призыва, переходившую от миллиона к миллиону. Звук приближался к нам и прокатился над нами, и была в этой скорбной песне печаль всех разлук на свете. Пролетев над нами, песня углубилась в просторы земли молчания, превращаясь в мертвую тишину, если не считать негромких и несчетных женских рыданий, наносившихся отовсюду. А потом тишину нарушила новая песнь, вновь начинавшаяся за далекими холмами младенцев, странная и низкая, похожая на голос ветра, скитающегося над мокрым после дождя лесом. Голоса миллионов сливались в песнь плача, скорбную и печальную. Звуки приближались к нам, и пролетели над головами, направляясь дальше в край, что лежал за куполом. Подхваченные голосами миллионов, они катились вперед и, наконец, превратились в молчание. Мастер над монструваканами поглядел на меня от ног девы, и я понял, что настал миг вечного расставания с моей Наане, если только не суждено мне жить в каком-то невероятном будущем и угадать ее душу в другом милом ребенке. Я нагнулся и положил дискос возле моей единственной, а две девы, подняв край светлого дива, прикрывавшего ее лицо, показали мне на Ане, которая словно бы тихо спала, как девочка, которая часто казалась мне во время нашего пути. Недолго поглядев, я ощутил в сердце боль, сулившую мне скорую смерть. Глянув в последний раз и устремившись к ней всей душой, я дал знак, чтобы лицо на Ани прикрыли». Тогда мастер над монструваканами поручил на Ани вечности. Он поднял обращенный к низу дискос, и о, дорога потекла к куполу, а моя единственная лежала на ней. А я старался сохранить в себе жизнь, пока она не исчезла с моих глаз. Тут ропот пролетел над всем краем, и не было никакого порядка в подобии негромкого стона, пронзившего воздух земли. Надо мной словно бы рыдал ветер, залетевший невесть откуда в страну покоя. Воистину, это не была песня. Так плакали множество, опечаленные всем сердцем. Я замер, затаив дыхание и не отводя взгляда от крохотной фигурки, удалявшейся от меня. Я смотрел, ощущая, как силы окончательно оставляют мою душу и все мое существо. Ведь когда человек умирает, Все силы его уходят с последним движением. И мастер над монстру Ваканами, и обе девы поддерживали меня, понимая, что смерть моя рядом, но я видел лишь на Ане, лежавшую вдали на движущейся дороге. Тело девы уже приближалось к месту, где дорога проходит сквозь окружавшую основание купола дымку земного тока. Исходящий от нее тихий свет придает некоторую неопределенность силуэтам усопших. И я глядел, вкладывая в последнее прощание весь остаток своей силы. Колыхания светящегося тумана окружили Наани, казавшуюся теперь нереальной, ибо туман этот двигался, изменяя все за собой. И в немлите, пока я задыхался от боли, среди ближайших к деве миллионов послышался несмелый ропот. И, о, в мгновение он превратился в крик, в которые слились голоса всех присутствующих, в великий рев миллионов, наполнивших своим глазом край молчания. Истинно, я своими глазами видел случившееся, объясняя это томлением своего сердца, отчаянной болью, сводившей меня с ума и лишавшей возможности здраво мыслить. А увидел я то, что дева шевельнулась на последней дороге, но сперва мне показалось, что эта светящаяся дымка зеленого тока изменяет очертания ее тела. И о, теперь я понял воистину, что дева шевельнулась на смертной дороге, а это означало, что жизнь вернулась к ней. Тут и собственная жизнь обратно впрыгнула в мою грудь, едва не остановив сердце. Но мастер над монструваканами уже дал знак. Дорогу остановили и пустили в обратную сторону а я уже бежал к моей собственной, как безумец, выкрикивая ее имя. Как я узнал потом, могло случиться, что все ближние миллионы рванутся к последней дороге и растопчут многих, а заодно и деву. Опасность эту устранил мастер Дозора, выславший отряды своих людей сдерживать миллионы. Он разослал сигнал по стране, велел всем остальным оставаться на местах, и дева была спасена. Ну а я тем временем бежал, оступаясь по смертной дороге, а под высоким сводом над нами гудел радостный крик миллионов. Кто-то спешил за моей спиной, но я бежал первым, качаясь, оступаясь, не чуя под собой ног. Само полотно двигалось назад подо мною. И я оказался возле девы удивительно скоро. Она лежала на спине, отбросив покров с лица. Глаза ее были открыты, и светилось в них удивление. Тут Нааня увидела меня и улыбнулась одними глазами, потому что телом ее владела предельная слабость. И, о, пав на колени возле нее, я затрепетал всем телом. Дева все смотрела на меня, а я что-то говорил ей непослушными губами. Наконец ее озарило. Она поняла, что мы действительно пришли в Великую Пирамиду, что каким-то образом я сумел доставить ее сюда — И она вдруг очнулась. Вдруг Наани простерла ко мне дрожащие руки в смертельной тревоге. Тогда я заметил, что кровь потекла из моих ран. Кровь хлынула потоком, ибо все мои раны открылись на бегу. Но едва сила вернулась к моим губам, я сказал Наани, что люблю ее. Туман застилал мои глаза. Мы стояли на коленях друг против друга, а вокруг сотрясали воздух несчетные голоса а эфир трепетал от духовного восторга. Потом где-то вдалеке зазвучали голоса мастера над монструваканами и мастера над докторами. Я не разбирал слов, но теперь, зная, что дева живет, я был обязан бороться за собственную жизнь, и с этой мыслью я провалился во тьму. Глава 17. Дни любви. После возвращения к жизни... Я узнал, что меня подняли наверх на той же самой постели, на которой, как мне казалось, я совершал свой последний в жизни спуск в страну молчания. Из недур нашего мира доносился глубокий рок от подземных органов, игравших далекий гимн в честь победы жизни над смертью. Торжественная песнь прокатывалась над холмами, как чистый и светлый ветер, приносивший из глубин великий и древний напев хвалебной песни». Как во сне ощущал я восторг миллионов, возносящих хвалу, свершившемуся чуду. Однако все это происходило где-то вдали. Я не мог открыть глаза и словно бы качался на неведомых волнах. Лифт поднимался от уровня к уровню, и ветер нес наверх ароматы полей, где цветы росли вдоль всех дорог. Должно быть, я шевельнулся, потому что услышал голос мастера над врачами, радостный и негромкий. Он велел мне отдыхать, ибо дева чувствует себя хорошо. А потом я погрузился в туман, и настали дни, когда я только спал, не зная, жив я или умер. После пришло время, когда я просто лежал, ни о чем не думая, а мастер над докторами наклонялся надо мной в тот час и в этот, окидывая меня проницательным взглядом. Миновало еще какое-то время, и надо мной склонился некто другой, А потом я увидел и любимое лицо моей единственной, и глаза ее что-то тихо говорили моей душе. И жизнь вернулась в мое тело. Должно быть, я чуть шевельнул рукой, потому что она взяла мою ладонь и поднесла к своему лицу. На Ане не сказала мне даже слова, но счастье мое превратилось в естественный сон. А потом настал день, когда мне позволили вставать, и те, кто ходил за мной, перенесли меня в тихие сады оставили одного. Затем среди кустов появилась она, и поглядела на меня чуточку неуверенно, но любовь сияла в ее глазах, уничтожая стеснение. И, о, это была моя дева, ведь я никогда не видел на Ане в прелестной девичьей одежде. Поглядев на нее, я отметил, что моя единственная еще более изящна, чем мне казалось. Тогда я захотел подняться, но дева подбежала ко мне, и, остановив глупую попытку, села рядом со мной, не забыв наделить меня поцелуем. После она велела мне не двигаться, и мы сидели рядом, погрузившись в предельное и тихое счастье, пока не появились снова те, кто ходил за мной. С ними пришел и мастер над докторами, и я заметил удовлетворение на его лице. После того дня я видел на Ане каждый день, и здоровье мое возвращалось с удивительной быстротой ведь эта любовь лечила меня. Наконец мне разрешили спуститься в поля, но избегая внимания множеств, которые были бы рады выказать мне свое уважение, а я нуждался только в покое. И дева была со мной, потому что мастер Монструваканов и мастер над докторами в общем согласии распорядились, чтобы совершитель бракосочетаний обвенчал нас. Свадьба наша была тихой и скромной, ведь я был еще слишком слаб для официальной церемонии, которая состоялась потом, когда миллионы приветствовали нас почетным караулом высотой 8 миль, от вершины до дна Великой Пирамиды. Но это было потом, ради народов, ибо все имели право воздать мне честь. Наани не разлучалась со мной, ибо стала теперь моей женой. Силы торопливо возвращались ко мне, как и к моей собственной. Воистину пришли к нам дни любви, прекраснее которых нет ничего». Мы скитались в просторах полей, и трупы всегда приводили нас к деревням. Там я скрывал наши имена, чтобы не пробуждать в людях естественное любопытство и доброту. Нам нужна была только тишина и покой. Мы устраивались ночевать среди самых красивых цветов, брали с собой немного пищи, но часто ели, заходя в деревни, которых много было на необъятных полях, размером не уступающих иной современной стране. Там на Ане выполнила свое обещание и целую сотню раз устраивала мне истинный пир, дразня обжорой, а потом целовала меня, прежде чем я успевал привести какое-нибудь оправдание. В ней воплощалось все, о чем мечтали мое сердце и душа, и любовь сопутствовала нам, и дух мой узнал счастье. Однажды мы спустились в страну молчания, однако в тот раз ненадолго, ибо воспоминания еще преследовали меня. Но потом мы часто скитались там, предаваясь памяти, святым и глубоким мыслям и любви, которая объемлет все. Когда мы уже оставили этот край, я поведал на Ане, что когда жизнь оставила ее, исторгнутая силой ужасной обители, я все вспоминал с мукой в сердце, что ни разу не стряхнул с себя сон, ощутив прикосновение ее губ. Моя любимая покраснела — потому что не подозревала, что я замечал ее милые выходки. А потом сказала, что все думает о том, сколько боли пришлось претерпеть мне прежде, чем живительные испарения земного тока освободили ее дух от безмолвия. Нааня передала мне слова докторов, которые объяснили ей, что дух ее как бы оцепенел и замерз, лишив жизни плоть. И только великая сила земного тока смогла освободить ее душу, тут же оживившую тело и позволившую крови вновь наполнить жилы. Врачи много беседовали между собой и, наконец, отыскали упоминания еще об одном подобном событии, случившемся в прежние, давно прошедшие времена. Скитаясь и отдыхая в полях, я часто рассказывал ей о том и об этом, но и сама на успела кое-чему научиться, пока я выздоравливал, но не слишком многому, ибо и она хворала, но поднялась с постели по просьбе мастера над докторами, опасавшегося, что я действительно могу умереть, если нечто важное не призовет к жизни мой дух. Поймите же глубину того чувства, которое я испытывал, узнав о том, что она с отвагой и лаской склонялась надо мною, не имея еще силы стоять на ногах. И я воздал ей святую хвалу. Повесть моя заканчивается, и мне осталось рассказать лишь об одном событии. Оно случилось уже потом, когда мы с Нааней совершили официальную свадьбу. Однажды моя жена, моя единственная, милой хитростью увлекла меня в зал чести. Истинно, придя туда, я увидел, что в просторном зале многолюдно и собравшиеся стоят в молчании, явно ожидая чего-то. Тут моя жена повела меня в середину зала, и тут я понял, зачем ей понадобилась любезная хитроумия, ибо посреди зала чести на почетном месте стояло изваяние мужа в помятой броне, несущего на своих руках деву. Я потерял дар речи. Люди нашего века, поймите всю оказанную мне честь. Подобного удостаивались лишь совершившие великие деяния. А я был тогда молод, не помышлял о величии, а просто любил всем сердцем и душой, так что смерть отступила перед моей любовью. Все знают, что любовь вселяет в сердца отвагу и нежность, и любой увидит в моем смирении удивление и понятную гордость. Она не всхлипывала от счастья, радуясь за своего мужа. В предельном молчании все, находившиеся в зале чести, выразили мне свое братское понимание. А потом позволили нам уйти незаметно, ибо все эти люди были моими братьями. Задумчивый шел я возле своей любимой. Так я заслужил славу, но понял, что она только пепел жизни, если ты не знаешь любви. Я же любил, а тот, кто любит, владеет всем, потому что истинная любовь рождает честь и верность, и втроем они возводят дом счастья. Конец.